Филиус Нулиос означает, мисс Милдред, в точности то, что я и хочу сказать. Семья, не имеющая законного происхождения. Мне говорили, однако, что в колониях самое обычное дело — брать имена известных семейств в метрополии, а через какое-то время вообразить себя в родстве с ними. Я никогда не слыхала, чтобы мистер Уичерли Уичкомп сказал хоть слово, которое позволило бы нам... «Предполагать, будто он каким-то образом связывает себя с этим семейством, сэр», возразила Милдред спокойно, но весьма подчеркнуто. «А слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы он отрицал это, мисс Милдред?» «Не могу сказать, чтобы слыхала, мистер Уичкомп. Это предмет, который редко достигал моих ушей». «Но не его, я хочу сказать, сэр Уичерли. Меня особенно поразило, что хотя вы и я...» так часто заявляли в присутствии этого джентльмена, что наши семьи никоим образом не связаны родством, он никогда и никак, ни кивком ни взглядом, не выразил согласия с тем, о чем не мог не знать. Но я думаю, что, как настоящий колонист, он не желал отказаться от притязаний на старинное родство. Здесь появление сэра Джервиза Оукса изменило течение разговора. Вице-адмирал присоединился к собравшимся в хорошем настроении как это свойственно людям, которые были сильно заняты текущими делами и которые предаются отдыху с сознанием выполненного долга. Если бы можно было взять с собой на море удобства такого дома, как этот, сэр Уичри, и такие милые лица, как ваши юные леди, весело воскликнул сэр Джервис. По всех, то был бы положен конец нашей исключительности, ибо любой щеголь Парижа или Лондона Несомненно, сделался бы моряком. Полгода в бескайском заливе придают старику вроде меня острый вкус к этим радостям, подобно тому, как голод делает вкусным любое мясо. Хоть я и далек, весьма далек, поверьте, от того, чтобы ставить этот дом или это общество на один уровень с пирушкой, оставляющей равнодушный даже эпикурейца. Что касается первого, сэр Джервис, то он в вашем полном распоряжении». «Во всех отношениях», — подтвердил хозяин. «А вторая сделает все, что в ее силах, чтобы вам было приятно». «А, вот и Блю Уотер, который скажет, что чувствует то же самое. Я говорю сэру Уитчерли и этим леди об удовлетворении, которое мы завсегдата и океана испытываем, находя приют под таким кровом, как этот, где прелестное лицо женщины бросает отцвет счастья вокруг себя». Адмирал Блю Уотер, Уже успел поздороваться с матерью, но когда его взгляд упал на лицо и фигуру Милдред, то на минуту он застыл с серьезным и сосредоточенным видом от удивления и восхищения, замеченных всеми, хотя никто не счел уместным пройтись насчет этого. «Сэр Джервис такой признанный поклонник женского пола», — сказал контр-адмирал, придя в себя после паузы, — «что меня никогда не удивляет никакие его восторги». Однако соленая вода оказывает на него обычное действие, ибо я знаю его дольше, чем ему хотелось бы, чтобы ему об этом напоминали. И единственная особа, которой он хранит верность, — это его посудина. И к тому же, полагаю обо мне, можно сказать, что я постоянен в своих привязанностях. Не знаю, как вы, сэр Уичерли, но я люблю все то, к чему привык. Например, я так долго проплавал с этими двумя джентльменами, что для меня выйти в море без них обоих то же самое что выйти в плавание без компаса, а этот. А что до корабля мой флаг развивается на Плантагенете все эти десять лет, и я не в состоянии списать эту старую посудину, хотя блюотер здесь присутствующий, привел бы ее в жалкий вид после трех лет службы. Я говорю всем молодым людям, что сколько ни служи на одном корабле, никогда до конца не узнаешь, на что он способен. Мне еще никогда не приходилось иметь дело, с тихоходным судном. По той простой причине, что вам никогда не попадалось быстроходное, которое вы не довели бы до ручки, прежде чем списать. Плантагенет сэр Уичерли. Это самый быстроходный двухпалубный корабль на службе его величества, и вице-адмирал слишком хорошо знает это, чтобы позволить кому-то из нас ступить на его палубу, пока его дерево не рассохнется. Пусть будет так, если вам угодно. Это только доказывает сэр Уичерли, что я не выбираю себе друзей по их скверным качествам. Но позвольте мне спросить, юная леди, не случалось ли вам знавать некоего мистера Уичерли Уичкомба? Тезку, но не родственника, как я понимаю, нашего почтенного хозяина, того, который имеет патент на службу его величеству. Разумеется, сэр Джервис, отвечала Милдред, потупив взор долу и вздрогнув, хотя вряд ли зная от чего Мистер Уичкомб пробыл здесь несколько месяцев, и мы все с ним немного знакомы. Тогда, вероятно, вы можете сказать мне, не ленив ли он в отношении службы. Я не спрашиваю, не уволен ли он в том, что касается лично вас, но, будучи посажен на отменного коня, может ли он, например, проскакать более 20 миль за 8 или десять часов. Я думаю, сэр Уичерли скажет вам, что может, сэр. Он, возможно, из Уичкомба, сэр Уичерли но как моряк он явно не с сплантагенета. Определенно молодому человеку полагалось вернуться уже несколько часов назад. «Для меня весьма удивительно, что его нет до сих пор», — возразил добросердечный баронет. «Он энергичен, знает, что делает, и нет лучшего наездника в округе, не так ли, мисс Милдред?» Милдред не сочла нужным ответить на это прямое обращение. Но вопреки стараниям сдержать свои чувства после несчастного случая на утёсе, Она не смогла скрыть ни смертельной бледности, вызванной угрозой несчастного случая, ни прилива краски к своим щекам, вслед за неожиданным вопросом сэра Уичерли. Пытаясь скрыть свое смущение, она поймала взгляд Тома Уичкомба, устремленный на ее лицо, с таким мрачным выражением, которое заставило ее вздрогнуть. К счастью, в этот момент сэр Джервис отвернулся и, подойдя к своему другу в противоположной стороне большого помещения, сказал, понизив голос. «По счастью, вот захватил на берег дубликат моих депеш, Блюотер. Если этот нерасторопный джентльмен не вернется до конца обеда, я пошлю второго курьера. Известия слишком важны, чтобы с ними шутить. И после того, как я привел флотилию на север, в готовности служить государству, в этой чрезвычайной ситуации Было бы на редкость глупо оставлять министров в неведении о причинах, почему я это сделал. Тем не менее, если бы они были бы осведомлены не больше меня, — возразил контр-адмирал с легким нажимом, но без всякой горечи, — единственное мое преимущество перед ними в том, что я-то знаю, где находится флотилия, а это больше того, чем может похвастаться первый лорд адмиралтейства. Верно, я забыл друг мой, но вы должны понять, что есть вопрос, по которому мне лучше с вами не советоваться. Я получил кое-какие важные известия, которые мой долг командующего требует хранить про себя. сэр джервис засмеялся под конец, хотя казался раздосадованным и смущенным. Адмирал Блюутер не обнаружил ни огорчения, ни разочарования, зато его взгляд горел и все его лицо светилось сильным почти неудержимым любопытством. чувствоум которого он, в общем-то, был совершенно лишён. Однако привычка повиноваться старшему по званию и подчиняться дисциплине заставили его дожидаться, что еще его друг может ему сообщить. В этот момент дверь отворилась, и Учерли вошел в помещение в том самом виде, в каком только что слез с лошади. Достаточно было одного взгляда на его торопливые манеры и общий вид, чтобы понять, что он имеет сообщить нечто важное, и сэр Джервис сделал ему знак молчать.